Вавилон. Уровень нулевой. Казармы таможни. Микеле Бланш вылезли из той же шахты, откуда он отправился её искать. Неподалёку располагались казармы, где жили таможенники. Сам Лас скрывался за трубами непонятного назначения. Поэтому на выходе им удалось остаться незамеченными. Они больше не разговаривали о произошедшем. Но оба невесело размышляли, что именно осталось позади. Гора трупов. И объяснение этому ещё должно последовать. Здесь тебе оставаться нельзя, напряжённо сказал Микель. Таможенники друг друга знают, да и девышек среди нас нет. Саксизм не удержалась Бланш от ехидной ремарки. Можешь поднять эту тему в теледебатах. Пока таможенники и военные это либо мужчины, либо дроны. И к какой категории ты относишь себя? поинтересовалась она. Это прозвучало как недвусмысленное издевательство. Микель не умел обижаться и просто промолчал. Бланш стала стыдно. «Слушай, извини. У меня привычка говорить гадости, поэтому я предпочитаю не открывать рот. Не извиняйся». Добавить ей было нечего. Он тем временем проверял обновление с таможни, поступающие в портативный планшет в рукаве. Открыли вторую кольцевую линию в обход заражённых уровней. Всю нагрузку перенесли на неё. «Это твой выход». У меня есть другая капсула на 22-м по военному соцпакету. Её ещё не забрали. Останешься там, пока ситуация не изменится. Не откажусь. Мне сейчас некуда идти. Но если не будешь знать, как от меня избавиться, просто дай знать. Ты сказала, что молчание золото. Отрезал Микель и вручил ей карточный ключ. Бланш закинула его в карман своего огромного балахона. Спасибо. Я ненадолго. Как получится. Нет, это факт. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, как и раньше, что-то не договаривая. Спасибо ещё раз. Увидимся, тебе в ту сторону. С этими словами он направился к служебному лифту. Бланш ещё постояла пару мгновений, оглядываясь на чёрные дыры вездесущих вентиляционных шахт. Казалось, они смотрят на неё и чего-то ждут.